Давайте дальше. Ши говорит, у нас сильный шал, мы подробно будем говорить, но быстро надо закончить. То есть, когда я говорю быстро закончить, это не значит, что мы не, вкратце, мы будем подробно разбирать. Но я имею в виду, каждый день будем. То есть, может быть, даже когда-то два раза в день придется. Ну, надо нам закончить за несколько дней Бараку То есть, тема очень большая. Если вы увидите, это основа. То, о чем мы сейчас говорим, это мы фундамент строим. Мы сейчас, каждый из нас хочет построить себе небоскреб, правильно? ислама. Кто-то, я думаю, все мы здесь не, не хотим ограничиться трехэтажным, пятиэтажным зданием. Каждый из нас хочет построить небоскреб стоэтажный, исламе. Так или так, знаний. Однако эти знания, баракулу фикум, должны стоять на основах. Должны стоять на основе. чем у тебя крепче основы, тем у тебя больше, то есть, больше будет вероятности, что твой дом устоит до конца до конца твоей жизни. Поэтому мы должны ставить себе основы Баракаллауфикур. Ибну Кудама Рахмат алейх, алейхи, говорит Вакулл Маджафил Кур, Аусаха мустафа, алейхиссалям, минсифатир Рахман, ва джаб аль иману бит та слим, валь кабуль ваттарки та раддин Шик говорит и все что пришло в коране или же в достоверность то есть в достоверном сахане мустафа то есть в достоверных сообщениях от мухаммада салса мустафа это как Мухаммад. ста Минсифатир рахман будь это из атрибутов аллаха точно так же мы говорим сюда добавить можем любой вопрос не только атрибут любой вопрос у иману иман Является ваджибом вера в это. Обязательно вера в таслим И принимать это, предаваясь этому. То есть, как представьте, вот на войне. Что значит Таслим? Ислам у нас строится. На чем ислам? Ислам, у него как бы два мнения. Первый Салям это мир, второй Таслим. То есть, предаться. Как на войне человека берут плен, говорят ему руки вверх, руки вверх. На колени, на колени. лежат, лежать. Он может что-то сказать? Не может, полностью почувствовать. Вот так же ты в, в, в исламе. Так же ты в исламе Барака у тебя должно быть полностью подчинение, никогда не ставь. Подчиняйся, потом думать Не думай, не подчиняйся. Нет, подчиняйся, потом думай. Или вообще не подчиняйся, подчиняйся, еще раз подчиняйся. Какого бы это вопрос ни было, даже если это вредит тебе или твоей семье, или как это тебе кажется. А на самом деле ислам никогда ничему не вредит. Если это не соответствует твоим страстям, если это не соответствует твоим чувствам, нет, все равно подчиняйся. Все равно подчиняйся. иману Иман И Должен верить, вот аль-актиги бит таслим и принимать это, то есть предавать Уаль у хабуль и принимать вот тарки таррут и оставлять противоречия. То есть не противиться. Тарку тарут не противиться. Не противиться этим контекстам, Тару лягу. не противиться этим контекстам. Чем первый биррат? Рад, то есть отрицание. И рад, как у вас написано, Баракала Уфику, под номером 5 то есть поставьте, где цифра 5, рад, где рад, поставьте над рад цифру 5. И под словом рад это у тебя что? Такзиб, волинкар. То есть, когда ты лжешь и инкар отрицаешь. И поэтому тот, кто отрицает и не верит, такзиб, то есть не верит и отрицает, этот человек является кем? Кафером. Вторая вещь у тебя Тауиль. Вторая вещь у тебя Тауиль. Мы о нем еще дальше будем говорить. Третья вещь у тебя Ташбих. Под словом «тажбих», то есть под «тажбих» поставьте цифру. Какая у нас там идет? «Тажбих», вон третий да. Тройку поставьте на «тажбиха» и напишите вот, и над «тамсилем», потом вот «тамсиль», четвертый «тамсиль». То есть про какой здесь «тажбих» говорится? Здесь имеется в виду «тажбих мутлях», и поэтому у вас становится написано «Избату мушабихи субаханагу мин хукухи вассифат». То есть, а это мы должны, как Шей говорит, еще раз давайте по своему предложению, «уаджабаль иману би», мы должны верить в это. Вот бит Таслим, сдаваться этому, уаль принимать это и не противиться. Не противиться, показывая Биррат, то есть Рат мы сказали это, не верить и отрицать, Тауиль это искажать, Тауиль это искажать, то есть кто-то отрицает, кто-то второй Тауиль искажает контексты. Третье это жбих, когда приходят имена и по наталья то есть он что делает? Сравнивает, сравнивает, то есть. Аллах субхана с его созданиями. И у вас что здесь имеется в виду под ташбихом? Ташбих мутлаб, Ташбих мутлак. Как мы сказали, если мы видим у улема ташбиха, никакой ташбих от И поэтому ташбих мутлак его, то есть тафсир, как у вас здесь пришло, на скажет из Когда ты подтверждаешь кого-то схожим с Аллахом фима яхтасуби, в том, с чего достоин только Всевышний Аллах субхана Будь, будь это то, чего достоин Всевышний Аллах, из убеждений, э, из поклонений и так далее, или же из атрибутов. Понятно, да, что это такое Таджбих Мутлак? Надо скинуть. То есть, когда ты описываешь или сравнишь Всевышний Аллах с в том, чего достоин только Всевышний Аллах с Будь это права Всевышнего Аллаха с или же его атрибуты. Вот там сель, под там сель имеется иду, У вас тоже на доске есть. То есть подтверждение подобия Аллаху мин ей, из Его создания ау мусау инла. Или же равным Его Минкулли со всех сторон. То есть это называется тамсиль. Значит, тамсиль у вас. Когда ты сравниваешь, то есть мы сказали, подобие со всех сторон. Со всех сторон это называется что? Тамсиль. И поэтому у вас дальше внизу написано: Альфаркубай на Ташбих вот тамсиль. Какая разница между Ташбихом и Тамсилем? Какая разница между Ташбихом и Тамсилем? У вас написано Аташбих тамсиль. Ат-тамсиль <сосит> Ат якуну фикулищай. То есть тамсиль подобие, когда ты все вещи пост Рука Аллах, как моя рука. Полностью. Вот это называется как? Тамсиль. Вот тажбих якуну фибадышай. Когда ты какую-то часть сравниваешь. Какую-то часть. И мы говорим, что у нас какая-то часть, то есть тажбих может быть мутлак, у тажбих, может быть тажбих мутлак. Если ты сравниваешь Аллаха, Субхана от в том, в чем Чего достоин только он, то есть ты уже заходишь в какой тажбих? Тажбих мутляк. А все, что до этого, ты в мутляку тажбих. Понятно, да? Поэтому если я говорю, Аллах, Субханна Таля, у него есть рука. И у меня есть рука. И на этом я ограничусь. Это я что сделал, тажбих? мутляку ташбих. Это в этом проблем нет. А если я скажу, Аллах, Субханна как у меня рука, тогда я уже зашел во что? В тажбих мутляк. В тажбих мутляк.